В бою я уже шёл без малейшей веры по долгу присяги, по долгу перед Россией. Вот как было дело. В ноябре 23-го подошли мы к берегу Африки, к Бенгуэле, к португальским колониям. Подошли все из кадры всейю нашей непобедимой армады: Суворов, Александр, Бородино, Ослябя, Орёл, Нахимов, Аврора, Донской, Бухта По-английски Great Fish Bay, песчаная отмель, песок и море. Стали мы уголь грузить, и что же? Видим, от берега задымился дымок. Ближе и ближе. Идет посудина, корабль не корабль, а черт знает что, солонка какая-то. Канонерская лодка старой постройки с одним орудием и двумя метролизами. И название дурацкое «Лимпопо». Развивается португальский флаг. В солонке ни то мулат, ни то негр, При шпаге и с перьями. Поравнялись с нами, с Суворовым. Руки рупором сложил и как крикнет, «Извольте выйти немедленно вон, А то буду стрелять!» Это Суворову, лимпопо. Вот тогда я впервые и усомнился, Что мы победим. Не усомнился. Всем сердцем почувствовал, Что конец. Международное право, конечно. Но будь мы силы, разве бы он посмел? Разве бы он решился? А теперь вот этот Тутушкин. Ведь это наш Лимпопо советует мне уехать в Париж. Извольте немедленно выйти вон, а то буду стрелять. Но вот научите. Я знаю: Соломон Моисеич, Анна, Ваня Абрам, Свистков и Колька Басяк. «И вы?» «Да, не обижайтесь, и вы!» «Кто-нибудь провокатор?» «Так предупредил Лимпопо?» «Помните майскую ночь?» «Помните, стоит парубок у пруда, в пруду ныряют русалки. Он знает, знает, наверное, что одна из них не русалка, а ведьма. Но какая именно? Кто?» «Все одинаковы, все белы, все чисты». Так и мы, и у нас все белы и чисты. Мне эта история с доктором Бергом трудно досталась. Ведь не только несчастье, поймите, позор, если в партии есть провокатор. В партии, в комитете. А теперь вот в дружине. Как быть? Александр не привык к многословным речам. Он удивился своему красноречию. Я сделал поход, был в бою. пережил плен, вошёл в партию, задумал убийство и всё для того, чтобы здесь вот в этой смрадной кофейне спрашивать, кто провокатор, ждать совета, ждать, когда меня арестуют. С горечью подумал он и умолк. Ризенштерн, бледный с красными пятнами на щеках, искоса посмотрел на него. Если есть провокация, надо её раскрыть. Да, конечно, раскрыть, но как? «Как? Не знаю. Но ведь вы раскрыли доктора Берга». Розенштерн болезненно улыбнулся. «Доктора Берга? Ах, боже мой, какое сравнение. Я три месяца наблюдал за ним. Ну а вас арестуют через неделю. Так что же делать?» «Не знаю». В кофейню вошел рыжеватый и гладко выбритый господин в клетчатом долгополом пальто он сел за столик в противоположном углу и спросил себе чаю розенштерн погуливо насторожился пойдёмте они встали и вышли на другой стороне у меблированных комнат мадрид скучало два человека недалеко от них на углу перебирал вожжами лихач вот барин пожалуйте